Молча выслушали евреев герцог Регент и оба министра Предложение Исаака Ландауэра ошеломило их Предложение было вызовом Но сумма была так грандиозна Настолько выше самых крупных цифр когда-либо стоявших в бюджете герцогства Что с такими словами как наглость и дерзость Нельзя было попросту отделаться от этого предложения Пятьсот тысяч золотых дукатов. Мысль выкупить Йозефа Зюса дерзкая и глупа, но мысль выкупить Йозефа Зюса за такую громадную сумму простая и смела до гениальности и способна потрясти своим грандиозным размахом. Вот на это и рассчитывал Исаак Ландауэр, на этом он и строил свой план. Он с самого начала не сомневался, что хитростями и логическими доводами... Призывами к справедливости, мольбами о пощаде здесь ничего не добьешься. Быть может, больше действия окажет такая неуклюжая наивная прямолинейность. За деньги можно купить все на свете. Землю и скот, горы, реки, леса, императоры и папу, кабинеты министров и парламенты – Почему же нельзя откупить у этих швабских гоев их жажду мести и нелепую болтовню о правосудии? Этому герцогу дорогая его глупая неправая справедливость. Хорошо, так и плата за нее дорогая. Пятьсот тысяч золотых дукатов. За такие деньги, в случае чего можно купить целое небольшое герцогство. Неплохая цена за малую талику так называемого правосудия. Реже, чем герцог и министры успели прийти в себя, Исаак Ландауэр продолжал «Мы платим не векселями, мы платим необязательствами, мы платим золотом, чистым золотом, золотыми дукатами, круглыми, полновесными». Не спеша подошел он к двери и с невозмутимой, надивой независимой улыбкой сделал знак своим людям. Безмолвно, точно завороженной, смотрели Регенты и его министры на вошедших молодцов – Они тащили мешки, небольшие, очень тяжелые мешки, и по знаку старика в засаленном кафтане стали высыпать их содержимое. И потекло золото. Золото в монетах любой валюты. Червонное золото, испанское, африканское, турецкое. Золото всех стран света. Сыпалось, скоплялось, не иссякая громоздилось в человеческий рост, разрасталось многолетним дубом, «Горой золота!» Сосредоточенно смотрели кособокий, старый, скупой герцог и тучный бельфингер. Дон Бартолеми Панкорбо, высунув костлявое сизобагровое лицо из допотопных брыжей, тощие пальцы протянулись, словно когти хищника не могли устоять, прильнули к золоту, к милому золоту, окунулись в безбрежный поток. Исаак Ландауэр стоял рядом в засаленном кафтане с нечесанными пейсами, в некрасивой, неестественной позе и загадочно улыбался. Локоть одной руки он прижал к туловищу, а ладонь выставил вперед. Другой рукой он расчесывал рыжеватую, сидеющую козлиную бородку. Предложение Исаака Ландауэра было отклонено. Но речи престарелых мужей оставили отклик в душе герцога. Он несправедлив. На пороге смерти ему пришлось стать несправедливым. Не только к Зюсу, но и к другим евреям. Алчность не владела им, золото не трогало его. Но эти-то люди дорожили своим золотом. Золото. золото. было их жизнью и целью. И все-таки они добровольно принесли такую неслыханную дань, дабы отвратить его, герцога, неправоту. Долг его ясен. Прежде всего он обязан быть справедлив к своим швабам, а потом несправедлив к еврею. Но эта гора золота давила его, ранила до крови. Он отправил письмо к герцогу Карлу Фридриху Вюртенбергскому с настоятельной просьбой посетить его. Он намеревался передать ему опекунство и регенские права. Он сделал все возможное, чтобы вытащить страну из болота, в котором она погрязла, и, пожалуй, добился своего. Справедливость, говаривал он, долг, авторитет. Но, видно, немыслимо в нынешние времена править страной, руководствуясь такими принципами. Ему пришлось смотреть, как выпускают на волю достойных казни плутов, как незаконно вешают евреи, Ему стукнул 71 год, он устал. Он чувствовал, как слабеют его душевные и телесные силы. Ему трудно, писал он императору и заявлял с дюртенбергским тайным советником самолично во всех подробностях вникать в столь сложные и важные дела правления. Ему, этому кособокому, прижимистому, честному солдату хотелось деревенского покоя в его маленьком цветующем, «Нейнштадте» хотелось мирной кончины. Ввиду того, что Зюс при объявлении приговора проявил такую дерзость и строптивость, и вот тут же в здании палаты, где ему надлежало пробыть до того, как приговор будет приведен в исполнение, заковали крест-накрест,